Ольга Корк. Отработка в брошенном лесу или как случайно выйти замуж? Пролог. «Степан, крепче держись, крепче!» — кричал широкоплечий мужик в белой рубахе, почёсывая густую ржеватую бороду. «Дэк скользко!» — огрызался в ответ молодой парень с крепким телом. Он мог похвастаться широкой спиной, украшенной парочкой тонких шрамов, а ещё чёрными штанами, закатанными до колен. Снизу лучше всего, конечно, было видно именно штаны. Да и что еще можно было рассмотреть на мужике, медленно, но неумолимо скользящим вниз по гладкому столбу, щедро смазанному маслом? «Всем скользко! Но я же в том году залез, и ты ползи давай! Хочешь ведь подарок своей Айки добыть?» «Не мешай ему! Иш отвлекает стоит!» Старушка в аккуратно повязанной косынке грозно потрясла кулаком в сторону бородача. «Знаем мы, как ты в том году залез. Все масло сначала другие мужики пузами своими вытерли, а потом ты, герой, полез». «Ну залез же!» «Вот и другим не мешай!» Отвернувшись от махнувшего на нее рукой великана, закричала громче. «А ты, Степушка, лезь давай, не слушай никого. Я на тебя поставила литр молока козьего». «Ну ба!» Если бы кто видел лицо Степана в тот момент, удивились бы его способности так густо краснить. А как тут не покрыться краской стыда, если родная бабушка на всю деревню позорит? Устроила не пойми чего. Азартные игры, ставки, споры. И зачем он ее возил в город прошлым летом? Жила себе старушка спокойно и жила. Нет же, мир показать захотел старый. Ну вот, показал. С такими печальными мыслями Степан, пыхтя и проклиная слишком уж скользкое масло, упрямо пытался залезть на столб. Аичка и правда будет рада, если ее жених достанет главный приз в этом году. Даже поцеловать обещала за сараем. Целоваться Степке очень хотелось, поэтому он не сдавался и упрямо карабкался к цели, не замечая ничего вокруг. А ведь именно он с высоты мог бы первым заметить появление чужачки в их деревне. Впрочем, в разгар праздника вся деревня собралась на главной площади. Людям было не до того, чтобы смотреть по сторонам, особенно в сторону старосты. Ну, шастает где-то и шастает, пусть с ним. Главное, не мешает простому люду развлекаться. А то, что он привез кого-то в деревню, никто и знать бы не знал, уж точно не сегодня. Но на столбе, том самом, по которому так отчаянно карабкался Степан, на самой верхушке, прикидываясь частью приза, сидели два черта. «Казя!» — шипел один, тот, что поменьше размером, но с более хитрой мордой. «Давай, ещё масло лей!» «Лютик, смотри, смотри!» — девку староста привёл. «Да что мне та девка? Масло, говорю, лей! Стёпка высоко поднялся!» «Так новая баба-то! Ты смотри!» Казя ухватил своего подельника за торчащее ухо и насильно повернул его в сторону медленно бредущих по дальней тропинке старосты и незнакомки в одежде магов. Казя, чтоб тебя в Верховный наверх отправил. Ты где девка увидел? Мак это, не отвлекайся, масло лучше лей. Да девка, я тебе говорю, гнул свою линию Казя. Ты на штаны не смотри. Лютик, девка это когда со всех сторон есть приятное для глазу, а тут что? Плащ тут походный. Вон, оглядываться собралась. Забьемся? Давай. Масло было забыто. Степан медленно, но верно поднимался к верхушке столба. Черти ударили по рукам и ждали, когда незнакомец или все-таки незнакомка обернется, чтобы они смогли понять, кто же был прав. Если бы знала, насколько живой интерес вызовет своим появлением Ярослава, может, и озаботилась бы более подходящей одеждой. Но, во-первых, она привыкла путешествовать в стандартном маг-костюме для дальних поездок, а, во-вторых, вчерашняя студентка Межмировой Академии пребывала в самом настоящем шоке. Она все никак не могла понять, как такое могло получиться, что ее знакомство с Келлинсом началось с крайне современного города, а спустя каких-то два часа в дороге она неожиданно оказалась посреди Древней Руси. Во всяком случае, примерно так она себе это всё представляла, когда читала учебники по истории. «Сама бытненько», — вертя головой по сторонам, протянула девушка. «У вас реконструкция исторических событий?» «Ох, охонюшки!» Уже, наверное, раз в сотый вместо ответа староста тяжко вздохнул и снова смял в руках шапку. «Да пошто ж вас-то сюда прислали, госпожа магичка!» «Работа!» — Яра пожала плечами. «Так как долго нам добираться до Да «Так на месте мы. Вон дома, там площадь главная. Люди вон праздник отмечают перед работой в полях, значится. А домик для вас в конце улицы будет. Их там три, можете любой, в общем-то, выбирать». «Подождите». Яра резко остановилась. «То есть как это? Вот это всё и есть Магриф? «А то как же? У нас тут всё по-простому». Сами поработали, сами всё вырастили. Зимой долго и кушаем. Хорошо. Яра тихонько что-то сказала себе под нос. Зло отрывисто. Но староста не расслышал. Да и не хотел он прислушиваться. И так в деревню горе пришло. Уважаемые маги Межмирия прислали им девку на помощь. Какая от неё помощь-то будет? Маги местные как узнают, так и жди беды. Да что там маги? Девчонку эту ещё местные жители пережуют и не заметят куда ей с брошенным лесом справиться. «Хорошо. Где, говорите, дом для меня?» «Так, почитай, прям до конца улочки идёте, а в конце три домика. За ними как раз и леса начинается. Не ошибётесь. Там даже собаки не гуляют. Все леса опасаются». Ярослава резко повернула голову вслед за жестом старосты. Капюшон упал с её головы, открывая вид на каштановые густые волосы на солнышке, блестящие рыжиной. «Можете не провожать меня. Вас, наверное, дела ждут». Кивнув, Яра развернулась и, покрепче сжав в руке ручки походной сумки, бодро зашагала в указанную сторону. Ей ещё предстояло осознать, что ректор Хаспер подложил ей настолько жирную свинью. «Ага, видал?» Казя чуть не упал со столба от радости победы. «А ты всё мужик да мужик! Знай наших!» «И правда, девка!» Лютик почесал колтун чёрной шерсти между ушами. «А чё ж мы тут сидим? Побежали скорее, а наш дом выбирать идёт. Ой, потеха будет!» Прежнее баловство было забыто. Бутылка масла перевёрнута, а два чёрта с тихим хлопком уже испарились с вершины, не увидев, как масло щедро потекло по столбу, и Степан, грозно ругаясь, печально начал сползать вниз к своему огромному сожалению и радости публики. «Кась, как думаешь, какой домик выберет?» Черти засели в кустах, только две пары маслянисто-чёрных глаз сверкали в ожидании Яры. «Да я от Кель знаю. Вон, смотри, огнешин домик. Ну чем нехорош?» «Так огнеша утопленницей была. Ты что?» «Так не дома штопилась. И потом кто просил дурёху с кикиморами нашими спорить?» «Это да!» Лютик нервно передёрнул ушами. Если так подумать, с этими стервами вообще спорить себе дороже. А то. Ну или вот избёнка деда Миколы. Кривенькая, конечно, но мужик же был душевный. Леший наш как его любил, помнишь? Вино они дегустировать любили, не путай. Зато коза у него была мировая. Казя важно поднял палец вверх. Вот был бы Изя с нами, он бы тебе про ту козу такого рассказал. Изя опять куда-то умотал, интеллигенция вшивая. Он сказал, что всех вшей вывел, а ты ему верь больше. Кась, вон она идёт. Ох и краля! Людь, как думаешь, а не выберет ли она дом этой? Ну, ты понял? Да не, у неё же плащ мага. Значит, девка не совсем дура должна быть. Даже мы не сразу рискнули в дом Марьяши зайти. Злая баба была и зло творила. Не, точно нет. Глаза Кази сверкнули особенно хитро, и, протягивая ладонь своему сородичу, он азартно прошептал. «Забьёмся!» Ярослава, уставшая после путешествия и всё ещё размышляющая о том, что жить ей придётся в деревне, где родоплеменной период уже закончился, но социализм строить ещё не начали, остановилась перед тремя домами в конце улицы. Не соврал староста. «Направо пойдёшь, кривую избу найдёшь» посмотрела Яра на покосившийся дом. «Налево пойдёшь, в окна солнце утром слепить будет. Прямо пойдёшь, слишком добротный дом встретишь. Вопрос, где подвоха меньше?» Дом, который стоял ровно по центру, был самым очевидным вариантом. Крепкий добротный сруб. На вид целая крыша, крыльцо с резной опорой под крышей. Красота? В окнах даже занавесочки виднелись. Опустив на землю сумку, Яра внимательнее осмотрела все три домика. В том, что слева жизни не было, давно без хозяина стоит. Кривенькая избёнка с правой стороны самая живая была, а вот от дома в центре веяло остатками чужой силы. То ли маги в нём жили, то ли какая-то местная веда, но дом слишком сильно отталкивал. Опустившись на корточки, Яра приложила ладони к земле и прикрыла глаза. Улыбка чуть приподняла уголки её губ спустя пару мгновений. «Нормальные герои всегда идут в обход», — Яра отряхнула руки. «А я слишком люблю комфорт». Подхватив сумку, она уверенно шагнула в сторону центрального домика. Тфу зараза!» Черти были недовольны. Оба проспорили. «Обидно». Они посмотрели, как девушка-маг где-то вообще видна. Сделала какой-то заковыристый пас рукой, свернув в пальцы правой руки то ли в дулю, то ли в какой другой неприличный знак, и открыла дверь в дом Марьяши. «Кась, Казенька, а наша-то и не в курсе, что в деревне магичка появилась?» «О-о-о!» Черти переглянулись и снова заблестели глазами. Грустить подолгу они не умели, а тем более сейчас, когда нужно было сообщить всем знакомым в брошенном лесу, что намечается большая потеха. С Тихим Хлопком они покинули свой наблюдательный пост. Слишком много дел у них было. Но в первую очередь стоило навестить Беллу. Эта рыжая вертехвостка поможет разнести им новость по лесу. Маленький, но крайне деловитый чертенок, любитель путешествовать, с Тихим Хлопком совсем недавно появился в одном самом обычном доме. Здесь не жили ни ведьмы, ни маги. Зато тут был кое-кто поинтереснее. Самая настоящая писательница. И в момент, когда Изя с любопытством шнырял по дому и наблюдал за шумной семьей, она страдала над пустым листом. Ей срочно, просто очень срочно требовалась муза, чтобы написать историю, наполненную юмором, сказочными созданиями, приключениями, и обязательно требовалось туда вплести любовь. Изю так заинтересовала эта идея, что он отважно решил вмешаться в происходящее. Вот только он никак не ожидал, что самый обычный человек — по каким-то причинам решит написать про его родной лес. «Как такое возможно?» — недоумевал чертёнок, следя, как девушка быстро стучит по клавиатуре, а потом так увлёкся, что, не удержавшись, приложил свою лапку к тексту. «Вот братья неугомонные, ещё и обзываются. Интеллигенция вшивая. Ну, Казя, подожди у меня, будет тебе парочка сюрпризов. Ещё и Казу-Глафиру вспомнили». Чертенок самого важного вида грозно прищурился, перечитывая пролог. «Ладно, так и запишу. Отомстить». Автор вернется, я и нашепчу парочку идей, как проучить две ушастые морды. По скрипту. «Уважаемые читатели, приятно познакомиться. Меня зовут Изя. Очень, значит, рад познакомиться. Мы тут с автором, правда, она и не догадывается об этом, пошалить придумали. Присоединяйтесь».